Глава одиннадцатая. Кредитор. Дни тянулись раздражающим медленно. Служба была скучна, дано, возможно, и к лучшему. Слишком занятные будни солдата — знак недобрый. Гадилот понимал это, но все равно тосковал. Отношения с однополчанами меж тем окончательно наладились. Шотландцы нередко приглашали посидеть за кружкой в одном из окрестных трактиров, и он начал даже поигрывать в кости, к чему прежде не имел ни малейшей тяги. Шутник Карл и вспыльчивый Марит уже числились у Гадилота в закадычных приятелях, а история с выплеснутым в лицо вином перешла в богатый архив забавных полковых баек. Первые дни после встречи с Пеппо Гадилот пребывал в полной душевной гармонии и с нетерпением ожидал новостей. Омрачала оптимизм шотландца только тягостная досада от твердого ощущения. С доктором Бениньо ему больше не поладить. Врач ничем не высказывал враждебности к Гадилоту. Он здоровался с ним так же сухо и корректно, как со всеми прочими. Но именно поэтому шотландец знал. Бениньо лишил его своего доверия. Теперь он стал для герцогского врача лишь одним из гарнизонных солдат. И не более. Это осознание доводило Гадилота до лютого, неистового бешенства на себя. Подавший секундной ярости, не сумев держаться достойно в ситуации, когда не было права на ошибку, он потерял единственный козырь, который ему так щедро сделала в этом доме судьба. Он лишился влиятельного союзника, лишился именно сейчас, когда так много вопросов начали обретать зыбкие ответы, и когда этот союзник был ему, особенно необходим. А кроме того, отметая в сторону давно осточертевшую ему паутину интриг, Годилот понимал, что ему отчаянно не хватает доктора. Их странной и хрупкой духовной связи, суховато-иронических наставлений, ошеломительных открытий, невероятных рассказов, коротких, жестких суждений, переворачивавших привычный мир подростка с ног на голову заставлявших его пристально вглядываться в обыденные вещи и обнаруживать в них неведомые прежде чудеса. Дни тянулись своим чередом, попеременно заполненные то скукой, то нехитрыми солдатскими развлечениями, пока не наступил очередной ничем не примечательный вечер. Гарнизон едва успел отужинать, когда явился капрал Фарро и сделал неожиданное объявление. Мальчик-скороход занимок и есть подозрение на корь, порой называемую «малой оспой». Болезнь превесьма неприятная, да к тому же люто заразная. А покуда бедолага изолирован от прочих обитателей особняка до выяснения, чем же он все-таки хвор. Все же до единого, кто проживает в доме, должны поочередно явиться к доктору для спешного осмотра на предмет угрозы эпидемии. Солдаты отнеслись к новостям по-разному. Кто-то за плоскими шутками прятал заметное беспокойство, кто-то вовсе безразлично пожал плечами, но приказы не обсуждаются. Без лишних разглагольствований, распределившись по старшинству, гарнизон особняка потянулся к доктору Бениню. По мере осмотра никто еще не был признан больным, поэтому напряжение понемногу спадало. И к тому моменту, как подошла последняя очередь Гадилота, корь успели с общим облегчением снять с повестки дня, хотя врачи предупреждал о малопонятном периоде инкубации. Соратники уже удалялись вниз по лестнице, почтительно стараясь не громыхать сапогами. Марит, обернувшись, помахал шотландцу. Догоняй, в караулке подождем. Тот натянуто кивнул в ответ и подошел к знакомой двери, чувствуя себя так, будто за ней скрывался преснопамятный каземат инквизиции. Взялся за ручку и смело вошел. Добрый вечер, господин доктор, хрипловато произнес гадилот и откашлялся. Входите, Макрорк. деловито отозвался врач, звеня чем-то в недрах объемистой корзины. За вами еще кто-нибудь есть? Подросток попытался говорить тверже. Нет, господин доктор, я последний. Бенинь еще некоторое время шумно звенел с клянками, а затем уронил руки на стол и замер. Годелот с полминуты постоял неподвижно, потом негромко спросил. Доктор, мне нужно что-то сделать? Снять калет или... Что-то в этом духе? Врач обернулся к юноше и посмотрел ему прямо в глаза знакомым, совсем прежним взглядом. Нет, не нужно, пробормотал он. Садитесь, Гадилот, мне очень надо с вами поговорить. Шотландец секунду помедлил, машинально огляделся и двинулся к тому самому креслу у камина, в котором сидел в прошлый раз. Опустившись в его мягкое нутро, он замер, следя за доктором. Сердце взволновано заколотилось. Неужели сейчас что-то изменится? Но почему Бенини выглядит таким растерянным и подавленным? А врач тоже подошел к камину, сегодня холодному и темному. Сел напротив солдата и хмуро потер лоб сжатыми пальцами обеих рук. Гадилот, мы с вами совсем не общались в последнюю неделю. Полагаю, нам обоим стоило обдумать тот непростой разговор. Надеюсь, вы сумели прийти к каким-то разумным выводам». Он снова вздохнул. «Впрочем, я не об этом хотел поговорить с вами. Я лишь надеюсь, что тот вечер не сделал меня вашим врагом». Подросток озадаченно пробормотал. «Вовсе нет, доктор, что вы?» «Напротив, я думал, что вы не простите мне того случая. Я вел себя тогда как...» «Как глубоко порядочный, но глупый мальчишка», — отрезал Бениньо. «Оставим это, Гадилот». Губы врача передернулись. Он побарабанил пальцами по подлокотникам кресла, глядя куда-то в угол за спиной шотландца, а потом продолжил с видимым усилием. «Друг мой, ваши однополчане будут ждать вас. Поэтому я перейду к делу, хотя, право, чувствую себя припаршиво, говоря с вами об этом. Гадилот, мне нужна ваша помощь». «Очень нужна. Поверьте, я не стал бы обращаться к вам, будь у меня иной выход, но...» «Вы единственный, кому я могу доверять. Не потому, что мы друзья, просто потому, что вы действительно честный человек, еще не тронутый гнильцой парагматизма и житейской сметки. Как красиво нынче называют подлость, господи помилуй!» Шотландец ожидал чего угодно. Он никогда не знал, что скажет этот человек в следующий миг. Но просьбы о помощи он не ждал. Однако раздумывать было не ко времени. Настал тот самый момент, о котором говорил ему Пеппа. Доктор снова позвал Гадилота, и упускать этот шанс было нельзя. Юноша спокойно кивнул. «Что я могу сделать для вас, господин доктор?» Обвинение подался вперед и лицо его окаменело. «Гадилот, я прошу вас взять короткий отпуск, съездить туда, куда я попрошу вас, и передать то, что я дам вам». Шотландец несколько секунд молчал, потом склонил голову. «Я не уверен, что мне предоставят отпуск, господин доктор». Но Бенинью лишь покачал головой. «Все зависит от того, как просить. Сошлитесь на полученное наследство. Я даже напишу вам подобающее письмо. Да, не улыбайтесь так скептично. В бытность мою студентом мой лучший друг изучал право. Я часами слушал его скучные разглагольствования. Прошло много лет, но я и сейчас умею составить бумагу так, что человек, не имеющий отношения к юриспруденции, не заметит неточностей». Он вдруг горько скривил уголок рта. «Забавно». Я ничего не объяснив, уже сулю вам поддельные документы. Как легко толковать о морали, пока не припечет. Он усмехнулся все так же горько кривясь, а подросток невольно подался навстречу. Доктор, не так давно я обманом влез в ваш кабинет, так что считайте мы квиты. Я слушаю вас. Авантюрист, как и прежде. К уже вернулось обычное самообладание. Но гадилот мной движет не прихоть. «У меня мало времени. Возможно, его совсем нет, и я вынужден рисковать. Хуже того, я вынужден рисковать вами. Но я в отчаянном положении». Врач покусал губы, стряхнул с подлокотника в кресло воображаемый ссор, как всегда делал в минуты волнения. Затем заговорил глухо и твердо, словно окончательно решившись. «Мне нужно, чтобы вы съездили в деревню Буроне. Это в сутках пути отсюда. Нашли там некого человека и передали ему от меня письмо и бутылку вина». Все дорожные расходы я оплачу, включая хорошую лошадь. Ее можно взять взаймы у барышника. Выберите любую, что вам понравится, никакой экономии. Брови солдата дрогнули. Какая секретность, чтобы передать бутылку вина? Но Бенинио взметнулся из кресла. К черту вино! Это просто условный знак, господи, гадилот! Я знаю, вам не хочется быть использованным вслепую, но поверьте, друг мой, вам не нужны мои заботы. «Меня не отпустят из особняка одного. Никогда. Иначе я не утруждал бы вас этой просьбой. Но я покидаю дом крайне редко и обычно вместе с ее сиятельством. Вы же другое дело. Годилот. Мининью резко обернулся. «Не думаете же вы, что я прошу вас о такой услуге за пустое спасибо. Вы не останетесь в накладе, я клянусь вам». Шотландец задумчиво наблюдал за врачом. Тот мерил комнату широкими шагами, а пальцы терзали оборки манжет так, что слышался треск нитей. «Ошибаетесь, доктор. Мне нужны ваши заботы. Знать бы, что способно так сильно вывести вас из равновесия». Однако Бенинью понял молчание солдата на свой лад. Он остановился напротив и промолвил очень тихо и твердо: «Отвезите письмо, Гадилот». Я ничего не буду сулить вам сейчас, но я буду вас в долгу, и вы сможете взыскать этот долг, когда решите, чего хотите. Господин доктор, мне ничего не нужно от вас. Я выполню ваше поручение. Вероятно, ему показалось. Но в этот момент Гадилот мог поклясться, что в глазах не отразилось такое облегчение, будто с его плеч сняли чугунную пушку. Врач шагнул к юноше и крепко сжал его плечо. Благодарю вас, Гадилот. А теперь ступайте если вы проведете здесь больше времени чем другие это покажется странным я все подготовлю сам и дам вам знать солдат поднялся поклонился врачу и сделал шаг к двери господин доктор обернулся он уже с досадой сознавая что лучше бы промолчать простите вы чем-то напуганы но Бениньо немало не рассердился на этот прямой вопрос он только устало потер виски пустой гадилот Возможно, я просто становлюсь по-стариковски мнителен. Но я чувствую, вот-вот произойдет что-то ужасное. Герцогини не докладывают ничего существенного, но что-то не так. Полковник Корса начал пить. Я знаю его 12 лет и никогда не видел его в хмелю. Напали на вас, потом убили Марцина. Что за чертовщина творится, Господи? Мне стыдно признаваться в этом гадилот, но я почти готов уверовать в церковную колесицу о расплате за грехи. Над герцогеней сгущаются тучи. Он резко встряхнул кистями рук, словно пытался освободиться от прилипшей паутины и поднял глаза на шотландца. «Друг мой, оставим этот разговор. Со всеми случаются минуты слабости. Но с ними нужно справляться без свидетелей. Ступайте. Я надеюсь, что вы не передумаете». «Не беспокойтесь, господин доктор». Подросток отвесил еще один поклон и взялся за ручку двери. «О, доктор Бениньо, простите» встрепенулся он. «А как же скороход, с ним все обойдется? Но врач только махнул рукой. «Бог с вами. У мальчугана самая обыкновенная крапивница. Он переел вишен. Два дня обильного питья, и он обо всем забудет». «Постойте, так значит, весь этот осмотр — просто предлог, чтобы вызвать вас на разговор, не привлекая ничего внимания. Вступайте, наконец. Вас ждут». Шотландец вышел из кабинета и скорым шагом двинулся к лестнице. Что ж, он до сих пор ничего толком не понял, а, может быть, ввязался в очередную передрягу. Но это несомненный успех. Доктор Бенинио подошел к делу с артистизмом. Сутки спустя в особняк явился посыльный с письмом для рядового гадилота Хьюго Макрорка, надписанный витиеватым почерком и скрепленным сургучной печатью. С этим посланием гадилот явился к полковнику Орса сразу после смены с караула. «Мой полковник», — начал он, вытянувшись перед командиром, «дерзну и спросить вашего в разрешении отлучиться на три дня в Феррау. Сегодня получил уведомление, что умер мой родственник по материнской линии, и мне причитается малая доля наследства». Орса неторопливо развернул письмо, поданное подчиненным, прочел и положил на стол. «Вот как. Что ж, примите мои соболезнования, Макрорг. Вы давно были на родине в последний раз?» «Восемь лет назад, ваше превосходительство, после смерти матушки я не бывал в Ферраре». «Хм...» Полковник постучал кончиками пальцев по бумаге. «Это весьма долгий срок. стрепчий щепетильный человек, раз упомнил о вас, оставляя список наследников. Не всем так везет». «Так точно, мой полковник!» Отчеканил Гадилот, а потом прибавил. «Мне едва ли причитается что-то существенное». Но даже если горсть медиков, я очень хотел бы съездить. Я и не знал, что у меня все еще осталось родня. Орса помолчал. «Понимаю, Макрорг. Чертовски понимаю вас. Что ж, езжайте. Да Феррары вам за три дня не обернутся. Возьмите четыре. Да погодите, благодарите. Это не великодушие, а просто нежелание снова ждать, пока вы очухаетесь после порки за опоздание. Подорожные получите у Капрала и Макрорг. Будьте осторожны». Гадилот рассыпался в благодарностях и откланялся. Самый сложный этап был пройден, оставалось получить указание от доктора. Эскулап и тут не оплашал. Зайдя к капралу Фаро за подорожными деньгами и документами, шотландец получил распоряжение зайти к врачу. «Того малец», — прогудел Фаро. «Доктор обычно всем, кто далече едет, поручение дает. Ему чего-то бывает и с и потребно, чего в Венеции трудно раздобыть, так что ж, Ты к его милости поднимись, да как следует и послушай, чего надо. Он и деньжа отдаст. Гляди пострел, с ним по уму. Лихих людей завсегда хватает. Ступай и того. Не в срок вернешься, сам знаешь, чего схлопочешь. Бывай, не слух. Врач уже ждал Гадилота. Заперив дверь, он подвел своего эмиссара к столу и коснулся пальцами пробки высокой, затейливо украшенной бутылки. Гадилот машинально ругнулся про себя. Это вино стоило не меньше его трехмесячного жалования. «Вот», — проговорил Бениньо, — «вы должны приехать в Буроны. Эту деревню легко найти, она весьма процветает. Там отыщите постоялый двор эдемовы кущи. Да, знаю идиотское название, но хозяин им очень горд. Именно хозяин-то вам и нужен. Его зовут Мессер Берсато. Он самодовольный, очень скупой, но добродушный тип. Передайте ему это вино и этот конверт». На стол легло тщательно запечатанное послание. «И скажите, что это подарок от его друга из Венеции, который шлет ему свою искреннюю благодарность. Он поймет. Ответа не ждите, тут же покиньте деревню, чтоб духа вашего там не было. Для вашей же пользы советую вам одеться неброско, чтоб вас не запомнили». Врач помолчал. Гадилот, я не знаю, безопасно ли это эскапада. Я уже ни в чем не уверен после событий недавнего времени. Мне по-настоящему неловко перед вами». Прошу вас, не оставайтесь надолго один. Трите среди людей, будьте начеку и помните. Я у вас в долгу. Следующим утром юноша отбыл из Венеции в свой странный вояж. Высадившись с парома в первой же деревне на материке, он собирался было отправиться к барышнику. Однако после недолгих раздумий свернул к купеческим лабазам. Гадилот не знал, что тем же вечером к полковнику Орсу постучался серенький и дешево одетый субъект. Ваше превосходительство. — вполголоса доложил он. — Все чисто. Парень за лошадьми не сунулся. В полдень он был в феррау на телеге одного из купеческих обозов. — Прекрасно, — усмехнулся Орса и бросил осведомителю монету. — Можете идти.